Письмо 121 «Сенека приветствует Луцилия. Я вижу, ты станешь спорить со мною, когда я изложу тебе сегодняшний вопрос, на котором мы уже достаточно долго останавливались. Ты снова воскликнешь, какое касательство все это имеет к нравам. Восклицай, что хочешь». «Я же сперва представлю тебе и других твоих противников в этой тяжбе. Посидония и Орхидема». «Пусть-ка и они держат ответ, а потом скажу так. Не все относящееся к нравам воспитывает добрые нравы. Одно нужно человеку для питания, другое — для упражнения». «Третье – для удовольствия, четвертое – чтобы его одеть, пятое – чтобы обучить». Все это имеет касательство к человеку, хоть и не все делает его лучше. И к нравам. Одно причастно так, другое – иначе. Одно их исправляет и улучшает, другое – исследует их природу и происхождение». «Когда я исследую, почему природа произвела человека, почему предпочла его прочим живым существам, неужели ты думаешь, я далеко отхожу от нравов?» «Неверно это! Откуда ты узнаешь, какие нравы нужны, если не отыщешь, что для человека лучше всего, если не будешь наблюдать его природу?» Только тогда ты поймешь, что тебе нужно делать и чего избегать, когда усвоишь, что должен ты своей природе. А я хочу усвоить, как мне меньше желать, меньше бояться. Избавь меня от предрассудков. Объясни, как пусто и легковесно то, что зовется счастьем, ведь к нему так легко представляется еще один слог». Я исполню твое желание. Ободрю тебя на пути к добродетели, Буду бичевать пороки. Пусть меня сочтут знающим, В этом не удержу ни меры. Я не перестану преследовать злонравие, Обуздывать неистовые страсти, Умерять наслаждения, Готовые перейти в муки, Перебивать молитвы. Почему? Да потому что самые большие беды мы сами себе вымаливаем, и в чем сейчас нас утешают, с тем поначалу поздравляли. Покуда позволь мне разобраться в вопросе, на первый взгляд от всего этого далековатом. Он гласит, ощущают ли все животные состояние своего тела. Что это так, более всего яствует Из той ловкости, из складности, с какой они двигают своими членами Словно обучены таким движением Каждое животное свободно владеет любой частью тела Ремесленник легко действует орудиями Кормчий корабля, умело поворачивает руль Художник, хоть перед ним и множество разных красок Быстро замечает те, что нужны ему для передачи сходства И рука его, и взгляд легко снуют между воском и произведением С тем же проворством и животные владеют своим телом Мы дивимся на умелых плесунов, До чего послушные им руки Способны выразить любую страсть и любой предмет Так что их быстрые телодвижения поспевают за словами. Но то, что дало им учение, животным дает природа. Ни одно из них не переставляет с трудом конечностей. Все владеют своим телом без помех. Рожденные для этого, они сразу же становятся подвижны. Они все умеют с первого мига и появляются на свет – обученными всему. Но ведь животные так складно двигают всеми частями тела только потому, что, двигаясь они иначе, им стало бы больно. По-вашему, выходит, они двигаются правильно по принуждению и от страха, а не по своей воле. Но это неверно. Когда их заставляет необходимость, Они неповоротливы, а ловки только когда двигаются по своему почину Нет уж, никак не страх перед болью принуждает их к проворству Коль скоро они стремятся к естественному движению Даже через силу, вопреки боли